А вот была история. Однажды у композитора Рассини спросили, кто его лучшие друзья. Он, не задумываясь, назвал миллиардеров Моргана и Ротшильда. Вопрошающий воскликнул. «Понимаю! Вы выбрали себе таких богатых друзей, чтобы время от времени занимать у них деньги!» р а с с е й н е возразил. «Отнюдь! Они мне друзья, потому что никогда не просили денег взаймы у меня!»